Первый я увидел Наоми. Она сидела на полу, прижавшись к переднему колесу фургона и ревела, размазывая слезы по лицу. Заметив меня, визгливо пожаловалась. «Он меня ударил». «А ты его что, нежно ласкала?» «Нет, я бесплатно не работаю, а он мне даже не нравится». «Так чего ж ты кидаешься ты дура? Он навигатор, он тебя домой может доставить, а ты ему чуть глаза не выцарапала. Думать надо». Но роберт говорит мне не нужно думать он за меня думает шмыгнула носом наоми дурак твой роберта и шутки у него дурацкие знаю и чего все равно кроме него у меня никого нет завыла кошка которую сейчас язык так и тянулся обозвать драной я у тебя есть сказал я отважно все мы Как ни странно, после этих слов Наоми успокоилась и даже посмотрела на меня, как на что-то среднее между божеством, сошедшим на землю, и начальником, который может поднять зарплату. «Сиди уже спокойно», — поморщился я. «Дай разобраться». Я сделал шаг в ее сторону, оперся о фургон, пошел дальше, туда, где стучали и кричали. «Далековато. Просторный у корабля грузовой отсек». Столько всякого добра можно напихать. Заработать. Да тут, смотрю, уже и без нас напихано. Вон контейнеры стоят, опломбированные. В каждом, в принципе, жить можно. Постой. Ну чего тебе? Я повернулся и увидел, что из-под фургона торчит безупречная задница Наоми, гармонию которой нарушал только рыжий хвост, дергающийся из стороны в сторону. Вот. Наоми вынырнула наружу и протянула мне пистолет. «Я у этого козла выбила». Она показала другой рукой на дверь, за которую позорно сбежал Филлис, проиграв бой своей женской ипостаси. «Умница!» — похвалил я и взял пистолет. «А теперь ныряй в кабину и сиди, пока не позову. Наружу не высовывайся, уши прижми. Ясно?» Наоми, глупо улыбнувшись, кивнула и одним прыжком скрылась в кабине. Кажется, ее наполняла счастьем одна лишь мысль о том, что у нее теперь снова есть какой-никакой хозяин. Я проверил магазин. На самом деле не очень понимал, как это делается, но сверху один патрон виднелся, и я вставил магазин обратно. «Теоретически, наверное, должен быть еще один в стволе». Значит, есть один, максимум два выстрела. Но главное, есть пистолет, который можно всем показать и заставить с собой считаться. Кристиан дрался с Ларсом в самом конце зала, а чуть ближе лежала без движения Диана. У меня сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. И ковылять мне до туда минуты три, наверное, грёбаная спина. «Ты чего?» Удивилась Фиона, когда я влез на водительское сиденье рядом с ней. «Планы, чуток, подкорректировались», — сказал я. «Держись». Я перевел рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Пару секунд ничего не происходило, но потом фургон нехотя отлепился от стены и дребезжа покатился назад. Шарль продолжал вести корабль несколько наклонно. «Как он это делал?» «Вопрос, конечно, интересный». В космосе, где нет гравитации, верх низ как понятия отсутствуют. Внутри, конечно, какая-то стабилизация работает. Значит, получается, что Ишка хулиганит. Умница девчонка, когда не вредничает. Фургон разогнался, я глядя в правое зеркало, корректировал курс рулем. Передние колеса поворачивались нехотя, со скрипом. Удар не прошел даром, но хорошо, хоть вообще поворачивались. Я поймал в зеркало Диану, которая как раз начала шевелиться и вставать. Из рассеченного лба падали на пол капли крови. «Что б ты без меня делала?» — крикнул я, проезжая мимо. Диана уже встала и обалдевшим взглядом проводила нас с Фионой. А я опять смотрел в зеркало, где не на жизнь, а на смерть сцепились Ларс и Кристиан. Кристиан уже был без наручников. Вернее, он разорвал цепь, рожа вся была в крови, белый халат порван и тоже залит кровью. Ларс выглядел не лучше. Эти двое вообще ничего вокруг не замечали, слишком занятые превращением друг друга в отбивные. «Самолет летит, крылья стерлися!» Промурлыкал я песенку, которую иногда напевала бабушка, и повел рулем вправо. «Вы не ждали нас, сами приперлись. А Как только сражающаяся пара исчезла из зеркала, я почувствовал удар в яблочко. Я бросил педаль тормоза, который корректировал скорость, и фургон поехал быстрее. «Какого дьявола!» — крикнул попавшийся в фургон Ларс. Как только он докричал риторический вопрос до конца, фургон с грохотом вписался задом в глухую стену, да так и остался, заперев в своих недрах и Кристиана, и Ларса.